Вы знаете ли все, что сделано в Европе по вопросу об устройстве рабочих? Нет, плохо. Этот вопрос занимает теперь лучшие умы в Европе. Шульцы Деличевское направление. Потом вся эта громадная литература рабочего класса, самого либерального лассалевского направления, Мельгаузенское устройство это уже факт, вы верно знаете.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 и свияжский опять остановив левина в его неприятные привычки заглядывать в то что сзади приемных комнат его ума пошел провожать своих гостей